Разумеется, к нему-то и влекло ее так неудержимо. Было без четверти двенадцать. Час был ранний, но множество женщин, стремившихся ослепить всех своими нарядами, уже возвращались от дворца, то и дело оборачиваясь с недовольным видом. Точно они раскаивались, что опоздали, что не удастся им насладиться зрелищем, которое так хотелось видеть». Прекрасная незнакомка подхватила на лету несколько замечаний с досадою оброненных разряженными дамами, и они очень взволновали ее. Старик следил скорее проницательным, нежели насмешливым взглядом за тем, как выражение страха и нетерпения сменяется на милом личике его дочери, и, пожалуй, даже чересчур пристально наблюдал за нею. В этом сквозила затаенная отцовская тревога было 13 воскресенье в 1813 году. Через день Наполеон отправился в тот роковой поход, во время которого ему предстояло потерять Бесьера, а за ним Дюрока, выиграть достопамятные битвы при Люцене и Бауцене, понять, что его предали Австрия, Саксония, Бавария, Бернадот и упорно защищаться в жестоком сражении под Лейпцигом. Блестящему параду под командованием императора суждено было стать последним в череде парадов, так долго приводивших восхищение парижан и чужеземцев. Старая гвардия в последний раз собиралась показать искусство маневров, великолепие и точность которых иной раз изумляло даже самого Исполина, готовившегося в те дни к поединку с Европой. Нарядную и любопытную толпу привлекало в тюльри грустное чувство. Каждый словно предугадывал будущее — и, быть может, предвидел, что не раз воображение воспроизведет в памяти всю эту картину, когда героические времена Франции приобретут, как это случилось ныне, почти легендарный оттенок. «Ну, пойдемте же скорее, папенька!» — Бойко говорила девушка, увлекая за собой старика. «Слышите, бьют в барабаны!» «Войска входят в тюильри!» — отвечал он. «Или уже прошли церемониальным маршем!» «Все уже возвращаются», — промолвила она тоном обиженного ребенка, и старик улыбнулся. «Парад начнется лишь в половине первого», — заметил он, еле поспевая за неугомонной дочкой. «Если бы вы видели, как девушка взмахивала правой рукой, то сказали бы, что она помогает себе бежать. Ее маленькая ручка, затянутая в перчатку, нетерпеливо комкала носовой платок, и напоминало весло, рассекающее волны. Старик порой улыбался, но иногда его изможденное лицо становилось хмурым и озабоченным. Из любви к этому прекрасному созданию он не только радовался настоящему, но и страшился будущего. Он словно говорил себе «Нынче она счастлива, будет ли она счастлива всегда?» Старики вообще склонны награждать своими горестями будущие людей молодых. Отец и дочка вошли под перестиль павильона, по которому снуют гуляющие, проходя из тюльрийского сада на площадь карусели. И здесь у павильона, в тот час украшенного развивавшимся трехцветным флагом, они услышали суровый окрик часовых. «Пропуск прекращен!» Девушка поднялась на цыпочки, и ей удалось мельком увидеть лишь толпу нарядных женщин, расположившихся вдоль старинной мраморной аркады, откуда должен был появиться император. «Вот видишь, отец, мы опоздали!» Губы ее горестно сжались. По-видимому, для нее было очень важно присутствовать на параде. «Что ж, вернемся, Жули. Ты ведь не любишь давки!» Останемся, папенька, я хоть посмотрю на императора, а то если он погибнет в походе, я так его и не увижу. Старик вздрогнул при этих словах, полных эгоизма. В голосе девушки слышались слезы. Он взглянул на нее, и ему показалось, что под ее опущенными ресницами блеснули слезинки, вызванные не столько досадою, сколько теми первыми печалями, тайну которых нетрудно бывает постичь старику-отцу. Вдруг жили вспыхнула, и из груди ее вырвалось восклицание, смысла которого не поняли ни часовые, ни старик.